«Глава 41 первая. Она тебя не застрелят Наверное». «Что это за место?» — спросила Руэн, когда Эмили остановилась перед невзрачной коричневато-серой десятиэтажкой. «Оно как-то связано с Гейтвикским институтом», — ответила Эмили. «И что это значит?» — поинтересовался Руэн. «Нам нужны ответы». Пеппер потянулась открыть дверь. «Давай помогу». Поспешно выбравшись из машины, Руэн подбежал к пассажирской двери, но Пеппер уже вышла и стояла на тротуаре. «Как нога?» — спросил он. Пеппер прошла пару метров. «Нормально». Она прихрамывала, но в целом могла ходить, и Руэну стало чуточку легче. Здание было изрядно потрёпанным, но всё ещё сдавалось, пусть и с заметным трудом. Выбитые окна в вестибюле — Закрывали листы фанеры, а перекошенная дверь стояла слегка приоткрытой. Эмили толкнула её. «Ну, хоть звонить не придётся». «Чёрт!» — сказала Пеппер, достав телефон. «Что?» — Мэйдэй просила предупредить, когда мы приедем. Они подошли к старенькому лифту в левой стороне вестибюля. «Какой этаж?» — спросил он, когда двери открылись, натужно задребезжав. Десятый. 10 офис 1017. Офис 1017 находился в конце длинного коридора прямо напротив лифта. По пути к нему Роуэн заметил, что на дверях нет табличек с названиями, только номера. За исключением звуков шагов и скрипа потертого линолеума, в здании царила зловещая тишина. Десятый этаж пустовал а может и все остальные. «Мы точно не ошиблись адресом?» — спросил Руон. «Здание заброшено». сказала Пеппер, подходя к офису 1017. Эмили постучала. Ответа не последовало. Пеппер толкнула дверь. Та оказалось заперта. «Ты написала, Мэйдэй?» — спросила Эмили. «Ага». Послышался щелчок. Дверь открыли с другой стороны. «Там кто-то есть», — сказал Руан. «Ау!» — окликнула Эмили. Тишина. Эмили посмотрела на Пеппер и медленно открыла дверь. За ней было темно. Последовав за Эмили, Руан прищурился, пытаясь рассмотреть обстановку. Сквозь тонкие щели в жалюзи пробивался дневной свет, но его не хватало. «Мэйдэй!» — позвала Пэпер. А потом дверь за ними закрылась и вспыхнул свет. Хелена Орикер стояла за ними, держа в руках большой хромированный револьвер. Заперев дверь, она подошла к Джули Фуруно, рядом с которой сидели двое связанных людей с заткнутыми кляпами ртами. «Спасибо, что пришли», — сказала Хелена. Руэн узнал пленников. Это были Алан Скарпио и Мэйдэй. «Джули?» — спросил он. «Приветик», — сказала она. «Что происходит?» Роуэн шагнул ближе и остановился. Джули смотрела на него как-то странно. «Не так, как раньше». «Какого хрена?» — спросила Эмили. «Расслабься», — посоветовала Джули. «Она тебя не застрелит. Наверное». «Ты же погибла», — сказал Роан Хелене. «Что произошло?» «Это я посоветовала», — сказала Джули. «Чтобы отбить интерес у тех ребят в масках, пока они до неё не добрались». «Ты инсценировала её смерть», — спросил Роан. «Как у тебя всё просто» ответила Джулия, а постараться-то пришлось. «Что ты делаешь?» спросил Руэн. «Свою работу». «Брось пистолет», сказал он. «Отпусти их». «Не надейся», сказала Хелена. «Но почему?» «Нам это не на руку», ответила Джулия. «Да о чем ты?» спросил Руэн, и в этот момент тупая, пульсирующая боль поползла по его шее вверх. Джули повернулась к Эмиле. «Отдавайте телефоны и карту». Они передали телефоны. «Карту? У нас нет никакой карты», — сказала Эмиле. Хелина наставила пистолет на Пеппера и спустила курок. Краем глаза Руэн увидел, как Пеппер нырнула в темный угол комнаты. «Нет!» — крикнула она одновременно с Эмили. Он не знал, попали в нее или нет. Просто бросился к Хелене и попытался вырвать у нее пистолет. Но Джули загородила ее собой, и Роан отпрянул, чтобы избежать столкновения. С трудом удержав равновесие, он снова ступил к Хелене. «Пожалуйста, не надо», — сказала Джули. «Что происходит?» — спросил Роан, Изо всех сил стараясь прогнать неожиданную мигрень. «Зачем тебе это?» Он окончательно запутался. На кой чёрт Хелене Уорикер понадобился пистолет? «Простите», — сказала Хелена, — «у нас мало времени». скорпиус с Майдей задёргались, широко распахнув глаза. Ножки их стульев стучали по линолеуму. Хелена шагнула к Эмиле. «Карту, живо!» «Просто отдай ей карту», — сказал рован «Заткнись, рован бросила Пеппер, выступая из темноты. «Не смей так с ним разговаривать!» — ощетинилась Джули, сверкая глазами. «Ты как?» — спросила Эмили. «Нормально», — ответила Пеппер. Эмили обернулась к Хелене. «Ты же дочь Хоука Урикера. Какого хрена ты здесь забыла?» «На это нет времени», — сказала Хелена. «Карту!» «Успокойтесь, пожалуйста», — сказал рон «Ничего не понимаю, тут явно что-то не так». «Пристрели её», — сказала Джули кивнув на Эмили. Хелена наставила на неё пистолет. «Убери пушку или тебе конец», — сказала Пеппер. Эмили обернулась на неё, а потом вызывающе уставилась на Хелену. Та повернулась и прицелилась в Пеппер. «Не надо им», — сказала та. «Сучка ни за что меня не пристрелит!» «О, сказала Джули. «Пристрелят, ты ещё как!» Эмили достала из кармана брошюру, найденную в стиральной машине магазина поддержанной мебели Агаты. «Не надо!» — сказала Пеппер. «Ты даже не веришь в её существование, Пеппер!» — ответила Эмили. «Но ты веришь!» Эмили передала брошюру Джули. «Идём!» — сказала Хелена Руону. «В смысле?» спросил тот. «Я с вами никуда не пойду». Хелена перевела пистолет на Эмили и со щелчком сняла предохранитель. Роун бросился ей на перерез. «Да хватит махать сраной пушкой!» — заорал он. Наплевав на Хелену, Эмили подошла к Пеппер, а Роун передвинулся вместе с ней, продолжая прикрывать её своим телом. Он ничего не понимал. Боль пульсировала прямо между глаз. Казалось, будто в череп воткнули раскалённое лезвие. Но он старался не отвлекаться на неё. Категорически не хотел, чтобы кого-нибудь подстрелили. «Вы как, в порядке?» — спросил Роун. «Да», — ответила Пеппер, сверляв взглядом Джули. Хелена махнула Роуну рукой. «Идём?» «Если хочешь их пристрелить, сначала придётся убить меня», — сказал он. Хелена закатила глаза. «Серьёзно?» «Пойдём, Роун», — сказала Джули, кивая на дверь. «Нужно вернуться, а времени почти не осталось». «Я же сказал, я никуда не пойду, пока вы не расскажете, что происходит. У нас нет времени страдать этой хернёй!» Хелена дважды выстрелила. скорпиус с Мэйдэй... Повалились на пол вместе со стульями. «Нет!» — в один голос закричали Эмили с Пеппер. Хелена, повернувшись, наставила пистолет на Эмили. «Стой!» — крикнул Роуэн. Со стороны Скарпио и Мэйдэй донеслись булькающие хрипы и шуршания. Хелена с громким щелчком оттянула курок. «Вы живы?» — окликнула Эмили ответ не последовало. Хелена выдохнула и повернулась к рону «Ладно, давай так. Я никого больше не пристрелю, а ты пойдёшь с нами». «Да что ты творишь?» Зарывшись руками в волосы, Роан попытался понять, что происходит. Когда Джулия и Хелена успели сговориться, боль пронзила череп белым огнём. Он что-то забыл? Или у него окончательно сдали нервы? «Что всё это значит?» — спросил он, шагая к Джули. Стоило ему сдвинуться, как Эмили метнулась к Хелене и поймала её за запястье буквально за секунду до выстрела, а потом повалила на пол и попыталась вырвать из рук пистолет. «А ну, хватит!» — рявкнула Джулия доставая из-за пояса джинсов второй пистолет и наставляя его на дерущихся женщин. Грянул выстрел. «Что ты наделала?» — выкрикнул Роуэн. «Ничего», — ответила Джули, глядя на пистолет. «Он на предохранителе». Эмили отшатнулась, дрожа. Пистолет выпал из рук Хелены. Она застыла на полу без движения. пейпер бросилась за ее пистолетом, но замерла, услышав щелчок курка Джули. «Даже не думай», — сказала Джули, подняла пистолет Хелены и засунула его за пояс. Потом прицелилась в Эмиля. «Слушай внимательно, Руан. Либо мы сейчас же уходим, либо я тут всех перебью». Руан шагнул к ней. «Пожалуйста, опусти пистолет», — попросил он. «Только если пойдёшь со мной». «Не надейся. Она будет первой», — сказала Джулия. «Клянусь». рован посмотрел на неё. По глазам было видно. Его она не тронет, но Эмили точно убьёт. «Ладно», — сказал Руан. «Пойдём». «Она тебя убьёт», — сказала Эмилия. Джули раздражённо мотнула головой. «Господи, если бы я хотела его убить, давно бы пристрелила». «Ты ей нужен, потому что ты единственный играешь в игру», — сказала Пеппер. «Ты сама не понимаешь, о чём говоришь», — бросила Джули, направляясь к двери. «Помогите им», — кивнул Роун в сторону Скарпи и Мэйдэй. А затем Джули фуруна вытащила его в коридор и пинком... Захлопнула дверь